Глава 14. Русская конница рванула с места быстро, не стараясь уже выстроиться в геометрические точные порядки. От скорости ее маневра теперь зависело все, но конные ряды посполитого рушения тоже не намеревались ждать, когда московито наберут разбег и врубятся в них тяжелой лавиной ощетиненных копий. Литовцам тоже нужен был простор для маневра, и потому они устремились навстречу накатывающей волне противника. И сразу стало ясно – ударить решили по левому крылу московской кавалерии. Почти все их силы, перегруппировываясь на ходу, устремились именно в ту сторону, прижимаясь к кромке рощи с левой от русских стороны. Русские воеводы отреагировали мгновенно. Если враг, совершая маневр, неосторожно растягивает свои силы, открывая их для массированного флангового удара, надо бить – Правое крыло конной дружины ускорило бег, стараясь охватить силы Сигизмундового воинства полумесяцем, в то время как центр и левый фланг напротив замедлили ход, выдвигая во фронт лучников, которые тут же взялись за дело, замедлить ход маневрирующего врага, осыпая его стрелами. Литовцы не жили три сотни лет под Ордой и не впитывали в себя их систему боя, потому такого числа конных лучников у них не нашлось, и они начали нести первые потери которые должны были возрасти в разы. Тяжелая кавалерия почти завершила маневр, заходя им во фланг. Она, конечно, открыла собственный тыл, но за спиной оставался лишь лес, и не похоже было, что через очень густой кустарник и заросли подлеска сможет продраться какой-нибудь засадный полк. «Пора», – скупо обронил Денис. Полусотник тоже понял, что настало самое лучшее время для рывка. Участок поля между сходящимися войсками и лесом остался свободен и лишь ширился по мере того, как русские сжимали клещи окружения. Дмитрий привстал в стременах, чтобы его видели все его дружинники, без лишнего шума и крика просто махнул рукой вперед. С места сорвались стремительно, почти единым махом, и понеслись вдоль правой опушки леса, старательно пытаясь взять как можно больший крюк от закипавшей второй волны сечи. Где-то там скрытая рощей гремело, ухало и стонало сражение. Большой полк Челядина навалился на укрытую защитами батарею поляков, обороняли которую главные их пешие силы. О том, что там дело завершится так же быстро, как на их левом фланге сражения речек, конечно, не шло. Конюшему нужно было держаться изо всех сил. Даже если тяжелая кавалерия ляхов отбросила, а то и разбила новгородцев с псковичами и выкатилась на оперативный простор. В конце концов, на такой случай был и сторожевой полк. Немногочисленный, но все же. Они скакали сквозь свой узкий коридор меж битвой и лесом молча, лишь настегивая лошадей. Каждый выглядел несущийся над травой стрелой, устремленный к тому самому просвету, где мелькали воды Днепра. Лес наверняка там заканчивался, и если круто забрать вправо, продолжая лететь вдоль его кромки, такой путь в конечном итоге должен был привести их в глубокий тыл союзного войска, в гости к Кострожскому, где наверняка обретался и Тарунский со своей вгустейшей пленницей. Сначала Денис не понял, что происходит. Подлесок с их правой стороны вдруг пришел в движение. Густые заросли зашевелились и начали опадать и расступаться. Этот целитный шелест поначалу навеял мысли о властелине колец. Там разгром под Миностиритом тоже завершили ожившие деревья. Но спустя несколько секунд, в течение которых он, прижавшись щекой к гриве коня, наблюдал за неожиданным движением зеленых насаждений, все снова вернулось в мир, хоть и средневековый, но все же реальности. Но открытие это заставило похолодеть. В роще, которая осталась за спиной русской конницы, был незасадный полк, как на Куликовом поле. Это была укрытая до поры до времени за нарубленными охапками веток и мелких деревьев, создавшими впечатление густого подлеска, замаскированная батарея. Сколько в ней орудий сосчитать на всем скаку было непросто. Много. Больше, наверное, чем там, в Большом полку. Из леса донеслись короткие команды. Отчетливо зашипели фитили. На столь близком расстоянии, на котором полусотня Дмитрия Неивановича оказалась от изготовившегося к бою пушечного наряда, их было слышно прекрасно, даже несмотря на дробь перестука копыт. Бах, бах, баба ба ба бах Слитным этот громовой раскат в вихре огня не был, но оглушил так, что зазвенело в ушах. Вокруг стало тесно от рвущего слух и воздух стона и воя ядер. Они пронзительно свистели всюду, спереди, сзади и даже выше голов. Их отряд оказался в самом эпицентре обстрела. Но не полег сразу и навсегда исключительно потому, что был не особенно многочисленным и успел растянуться в своем беге. Несшегося впереди и чуть левее Дениса всадника снесло, как муху метлой, вместе с конем. Серому в яблоках скакуну, что мчал сразу за Ириной, начисто снесло круп. Его наездник только тонко вскрикнул, прежде чем половина туши копытного, кувыркнувшись, раздавила его под собой. Еще один конь, огласив округу громким ржанием, встал на дыбы, сбрасывая седока. Кузьма еле-еле успел поворотить свою конягу в сторону, чтобы не столкнуться с ополоумевшим животным. И тут же из леса раздался мушкетный залп. Воздух завыл от засвистевшего вихря пуль. Понесущимся вдоль строя мишеням попасть было, конечно, сложнее, чем по плотным рядам развернувшегося во фронт войска. Но вот бедолага, которого сбросила лошадь, как и сам его копытный соратник, мишенью стал удобной и тут же был скошен, свалившись в истоптанную траву пока они неслись вдоль края леса превращенного в хитро замаскированную ловушку для московского войска успели попасть и под следующий пушечный залп потеряв при этом еще троих людей из тех что неслись впереди дениса на тех что скакали сзади он не оглядывался и не знал сколько народу полегло там спасало их лишь то что выцеливали пушкари все таки не их они били в спину московской конницы лишь достигнув края рощи прежде чем забрать резко вправо Денис бросил взгляд на оставленное сзади поле битвы Оно было усеяно телами, кричащими, копошащимися в траве и стенающими изо всех последних сил уходящих жизней, изломанными и перемолотыми. Битва, которая начала складываться в пользу рати великого князя Василия, похоже, теперь была проиграна. Именно здесь и сейчас, прибитая пушечным огнем, конница смешалась и оказалась не просто словно прорежена частым гребнем, но еще и раздроблена, не говоря уже о том, что очутилась меж двух огней, Кое-какие сотни еще продолжали сечу, попытка выйти из нее обернулась бы для них куда большими потерями. Легкая конница, фронтом принявшая удар литовской кавалерии и не успевшая полностью войти в сражение, разворачивалась и отступала. И отступление это, которое сопровождало пушечная канонада, с каждым новым выстрелом гремящих из леса орудий все больше напоминало бегство. «Это что же, поражение?» Подъехавшего к нему вплотную Дмитрия слышно было плохо. Рев пушек, вой ядер и ляск, вступивший в переломный момент битвы, наполнили воздух густым грохотом. «Они же сейчас пойдут в преследование и на плечах нашей же конницы вырвутся в тыл большому полку и окружат!» «Вот и радуйся, что мы придумали ударить по их ставке. Что ты сейчас еще сможешь сделать?» «Тебя, гадина, порешить, как бояринам челядинам велено было!» Только сейчас Денис заметил саблю, стиснутую дрожащими пальцами Дмитрия, которую тот покуда держал в опущенной руке. «Ты же весь полк левой руки в засаду привел!» «А до этого прорвал оборону, если ты не забыл, а после сам поскакал прямо под огонь пушек, любая из которых могла меня превратить в кольчужный голубец, нафаршированный потрохами. Я об этой засаде знал не больше твоего». Во время короткой перепалки к ним подъехал Кузьма. Краем глаза Денис успел заметить, что он тоже сжимает в кулаке, готовый пуститься в ход саблю. «Слышь, Дмитрий Нейванович!» Уловив нить их разговора, Одноглазый тут же решил в него встрять. «Как думаешь, где мой распрекрасный шелом? Я же в эту погоню в нем метнулся, коль внимание обратил. Что, не знаешь? Пуля сшибла. Прям в голову попала, зараза. Дзинь, и волосы свободно по ветру разметались. Ну ладно, хоть не мозги». Дмитрий еще раз бросил полной мучительной тоски взгляд назад, туда, где теснили русское воинство, пушечным огнем, залпами пищалей и мушкетов до да клинками наседающей на пятки конницы посполитого рушения. На маленький отряд, успевший прорваться сквозь эту мясорубку, никто не обращал внимания. Пока. Что, конечно, долго продолжаться не могло. «Может, еще не все потеряно?» Денис впился немигающим взглядом в глаза головы полусотни. Таким взглядом, чтобы тот понял, именно сейчас им обоим совершенно нечего терять, а дорога назад заказана. Может, Голица сумел переломить дело на своем фланге и сейчас тоже движется в обход? Ничего не изменилось? Делаем все, как условились. Не стой, глядя на тебя, и твои люди в ступор впадут. Марш вперед, воин! Ратмистер Тарунский глядел на Гетмана Острожского с очень поверхностно замаскированным пренебрежением. Что побудило короля Сигизмунда поставить командующим союзным войском этого схизматика, в толк взять не мог не только он. Многие шляхтичи, прибывшие добровольцами в литовское войско, не были довольны таким назначением. Они, к слову сказать, составляли большинство рати, без которого Великое Княжество Литовское попросту выбросило перед московитами белый флаг. Десятилетиями вся его надежда перед растущим могуществом Москвы основывалась на неприступности главной пограничной крепости – Смоленска. А когда он пал, оказалось, что рассчитывать больше не на что. Посполит орушение, созванное биться с единоверцами, назов Сигизмунда по сути не явилась. а города-крепости помельче Смоленская сдавались русским, едва только на окоеме показывались их стяги. Не сделала этого лишь Орша – крепкая твердыня – основной гарнизон который составляли немецкие наемники. Они продержались до подхода основных сил объединенной польско-литовской армии и последующего спешного отступления от крепости Московита. Неудивительно, что именно германцев Константин Острожский определил во фронт большого полка. Они должны были сдержать натиск схизмы, во что бы то ни стало, иначе вся затея с опрокидыванием флангов врага засадными огненными нарядами и последующим окружением их большого полка не стоило рассыпаться погами. Недоволен был Тарунский тем, как галичанин Острожский вдруг изменил первоначальный план битвы, по которому орудийные засады должны были прикрывать оба фланга армии, И левый, куда определили польскую шляхту, и правый, где дрожали коленки у литовского посполитого рушения. В последний момент Гетман приказал расположить все пушечные наряды в роще напротив литовцев. Поляков, которые благородно вызвались на защиту вотчина Сигизмунда, оставили совершенно без прикрытия. Держитесь, мол, как хотите, нам главное своих уберечь. Это не говоря о том, что 4000 этих самых своих – Сигизмунд вообще отказался вводить в битву, оставив при себе в Борисове. Пусть, дескать, польское мясо идет на убой. Однако больше всего Торонский был недоволен тем, как обошлись с ним. поставили руководить личной охраной Константина Острожского. Иными словами, отгородили от возможности набить карманы по итогам выигранной битвы. Его... Человека, который выманил именно на это заранее подготовленное поле, слабо готовую к битве рать Москвы, и наказал при этом перебежчиков Глинских, чтобы все бояри, и магнаты Литвы, посматривающие в стороны восточного соседа, знали, руки Сигизмунда достаточно длинны, чтобы дотянуться до предателей даже при дворе Василия. Ну а вместо должной награды за труды свои он получил почетную должность телохранителя, причем едва ли не личного. Гетман Острожский уже был бит при ведрыше старым щеней, взят в плен, но обласкан московским двором и пожалован гетманским званием, что не помешало ему при первой же возможности сбежать обратно в Вильно, а потому Константин Иванович понимал, если потерпит поражение и сегодня, и снова окажется в числе вязней, не сносить ему головы. Василий Третий припомнит ему все с особым удовольствием, именно поэтому едва пришла весть о том, что Смутьян Булгаков, несмотря ни на что, смог-таки смять левый фланг, Гетман запаниковал. Да, он немедленно велел выдвинуть в бой хуф тяжелой конницы на Гетмана польского Яна Сверчевского, как и было запланировано изначально, но мерой этой остался явно недоволен. Походив нервно взад-вперед, он велел сторожевому полку, охранявшему ставку и обоз, сниматься с места и занимать позиции, оставленные тяжелой кавалерией. А когда прискакал вестовой с сообщением о том, что отброшен и полк правой руки, отправил ему в помощь две сотни личной охраны. Вот и вышло так, что стражу у шатра Гетмана несло десятка полтора-два караульных во главе Старунским. С правой стороны раздался слитный грохот орудий, который перекрыл гул конной сечи. Раскаты сражения то затихали, то вспыхивали с новой силой, причем со всех сторон. Гонец с левого крыла привез известие, что тяжелая конница действительно внесла перелом в ход сражения и разметала московитов на левом крыле, но ну, не разбила. Они отступили и теперь перестраиваются для нового удара. Центр держался. Германцы не позволяли вклиниться в свои ряды и разорвать обороняющийся строй. Все сейчас решалось на правом фланге. Орудийная засада была тем новшеством, неожиданное использование которого могло как разбить схизматиков, так и дать им неожиданную фору. А что если залп в суматохе сечи придется по своим полкам? Или пушки выстрелят слишком рано, обнаружив себя? В таком случае Ян Целядин мог выдвинуть в лес какой-нибудь пеший хуф, захватить орудие и расстрелять из них большой полк Сигизмундового войска. Или еще, попавшая под обстрел конница русских могла не отступить, а напротив понестись, спасаясь от огня во вражеский тыл. То есть прямо сюда, где посошная рать, сначала организовавшая переправу орудийного наряда, затем нарыла невысокий курган, на котором и был установлен гетманский шатер. Возвышение получилось, конечно, так себе, но на равнине и оно давало хоть какое-то преимущество в обзоре. К тому же, когда его обнесли рвом, и хоть и редким, но чистоколом, оно еще стало походить хоть на какое-то подобие оборонительного сооружения. Единственное, что защищать его теперь было по сути некому. Острожский рассказывал взад-вперед, заложив руки за спину, и всякий раз бросая взгляд в ту сторону, откуда наиболее отчетливо доносились то вспыхивая, то затухая, рокот боя и уханье орудийных залпов. А раскаты эти слышались то справа, то слева, укрытые от глаз Гетмана лесным пологом, то по центру, где лениво плыла над сечей пелена серого дыма. Ощущение неизвестности и тяжелой настороженности угнетало и ощутимо давило на плечи. «Что там?» Нетерпеливо уставился Гетман в ту сторону, куда совсем недавно отправил две сотни личной дружины. Перекаты канонады начали постепенно затухать, сначала разбившись на разрозненные уханье орудий, а затем и на одинокие выбухи. «Где Вестовой? Куда он провалился? Пан Тарунский! Отправить гонца! Мне нужно знать диспозицию!» «Думаю, мы и без Вестовых скоро все узнаем!» проворчал Тарунский, но спорить с самим паном Гетманом не стал. Он спустился с насыпи и отправился к Коновизе. Именно в этот момент и подтвердились его слова. В самом отрицательном смысле. Сначала послышался дробный перестук, который может издавать только несущийся во весь опор конный отряд. Он приближался, нарастал, добавляя к топоту копыт, звон сбруи и бряцание оружия. А затем из-за поворота, образованного выдающимся из лесного массива рукавом роще выметнулся отряд. Гнал он во весь опор, и было совершенно очевидно, что это вовсе не спешащий с докладом к Гетману гонцы, и вообще не воины поспали ворушение. Москва идет! выкрикнул кто-то из гетманского окружения, и ставка сразу взорвалась нестройным мором. Прорвались! Соблевон! Отходим, отходим! Коня! Молчать! Густой голос Острожского громыхнул не хуже мартиры под стеной Смоленска. Лицо его вмиг сделалось серым, осунувшимся и постаревшим, но по всему было видно, что Гетман вознамерился умереть героем. «Заряжай орудие, Второе выкатывай на этот рубеж! Готовим огненный бой!» Ротмистер Константина Ивановича понимал, хоть тот и был схизматиком, потерпеть второе подряд поражение в битве с московитом и при этом бежать, бросив войска, Сигизмунд бы такого больше не простил. Вон, сдавшего Смоленск салагуба, который, между прочим, покинул крепость с гордо поднятыми хоругвами и со всеми пожелавшими уйти с ним частями, король соизволил казнить. Не поглядев на то, что тот ушел из города не просто так, а оставив там в с боярской верхушкой, готовящих бунт против завоевателей. Перспектива же попасть в горять в полон к Василию обещала Гетману еще большей неприятности – Поэтому ничего удивительного, что Гетман приготовился к почетной смерти в битве. Но ну, от Аронскому-то умирать было совсем не с руки, а значит, их пути с Константином Ивановичем Острожским здесь расходились. Он оглядел остатки своего отряда жалкая горстка, небогатого навыка, неверного Стася, нехитрого главача. Вообще, с начала этой военной кампании он лишился очень многих добрых воинов, а навоевал при этом не сказать, что довольно прибытку. Единственным его ценным приобретением осталась княжна Глинская, но ее в и со Стефаном велели припрятать. Стало быть, и минутного дохода она не принесет. Ну, хоть так. Остаться сейчас при Острожском – лишиться и этого. Да, скорее всего, еще и вместе с жизнью. «Вы двое!» – кивнул он паре воинов из своего отряда. «За мной! Остальные занять оборону!» Тарунский невольно поморщился, когда с холма громыхнуло орудие. Ядро унеслось навстречу приближающейся коннице, но нападающие уже успели растянуться в широкую редкую цепь, и теперь попасть в них оказалось непросто. Ядро врубилось в землю меж скачущими воинами, выстрелив фонтаном ошметков земли и никому не причинив вреда. Треск мушкетных выстрелов тоже не произвел на атакующих впечатления. гиканьем, свистом и криками они приблизились на расстояние выстрела из короткого лука, вжикнули первые выпущенные ими стрелы. Когда ратмистер взлетел на своего коня, с пригорка ухнула вторая пушка. На сей раз успешно. Приблизившийся к ставке отряд поневоле сомкнул ряды, что стоило ему двух опрокинутых ядром всадников. Странно, но за этой парой-тройкой десятков конников, которых все дружно приняли за авангард, прорвавший оборону московской рати, больше не было видно никаких вражеских сил. Но стоять на месте, пытаясь разрешить эту задачу, не стал. Кабозо! Коротко бросила натобранным сопровождение воем. И их троица под гневные крики людей, оставшихся верными гетману и приготовившихся быть с ним до самого последнего мига, сорвалась в галоп, объезжая холм со стороны противоположной той, которую атаковали московиты. И только отъехав на более-менее приличное расстояние, Тарунский оглянулся и похолодел. Весь отряд московитов, миновав командную ставку Острожского, устремился за ним. А хуже всего было то, что он узнал троих всадников, гнавших впереди, вернее, двоих бабу, которую до сих пор полагал своей союзницей и белобрысого типа, с которым столкнулся в том памятном хуторке. Третьего не знал, но о доспехе, в непробиваемости которых он мог убедиться лично, и которые оказались напялены на двоих из строицы преследователей перепутать было нельзя ни с какими другими. Дополнительную неприятность осознанию этого факта придавала понимание ни главача, ни Стася он, видимо, больше не увидит никогда. «Надо за теми тремя!» – гаркнул Денис, стараясь перекричать свист ветра в ушах и грохот копыт. «Куда?» – проорал в ответ Дмитрий Иванович. «Нас и так мало осталось! На беглецов еще внимание обращать!» Они вынеслись к подножию холма, и люди Челядина принялись осыпать стрелами врага уже более прицельно. Правда, и по ним тоже теперь могли садить точнее, по крайней мере в теории. Ладно, хоть обслуга пушек завозилась, разворачивая орудие, и пока опасности не представляла. «Давайте за нами!» – отрезал Денис. Он точно знал, что Острожский сейчас на этом холме, а они собираются преследовать совсем другого человека. Но и бросить горстку оставшихся от русского войска людей на верную смерть тоже не мог. Даже если они смогут пробиться к Гетману и захватить его, что потом? Им просто повезло, что Острожского сейчас не оказалось под рукой достаточного количества охраны. Но очень скоро она вернется. С вестью о победе. И тогда остатку полусотни Дмитрия Ивановича просто некуда будет бежать. «Я точно знаю, что Острожский среди тех троих беглецов». «Что?» – вытаращился Кузьма. «Откуда ты это знаешь?» – недоверчиво нахмурился Дмитрий. Вокруг них засвистели пули, благо местные фитильные гладкостволы по-прежнему не отличались особой точностью стрельбы, даже на таком расстоянии. «Просто верьте мне, теряем время!» И он рванул в погоню, опередив всех, вроде бы в первый раз в этих соревнованиях по скачкам, в которые превратились для него последние несколько дней. Троица беглецов улепетывала во все лошадиные лопатки. Неслись они, судя по всему, к обозу, который угадывался развивающимися там знаменами, куполами шатров и горбатыми тентами крытых повозок. Само собой, его охранял караул, выделенный из сторожевого полка, Но сколько там настоящих воинов, а сколько посошной рати, отсюда видно, разумеется, не было. Зато стало заметно охватившее лагерь оживление. Появление в глубоком тылу врага многие оценили соответствующе и бросились к переправе. Мало кто решился на сопротивление. Продолжая нестись за троицей беглецов, они ворвались в кое-как огороженный лагерь, раскидав хилый строй на скорую руку выстроившихся на их пути пешцев. Метающихся вокруг обозники не столько оказывали сопротивление, сколько вносили панику, разброд и сумятицу. «Жгите тут все!» Остановив продолжающую горцевать лошаденку, Денис дождался, когда к нему подъедет Дмитрий. «Чем больше уничтожите добра и посейте паники, тем больше поможете конюшему. Когда ляхи увидят дым над своим обозом в тылу, их боевой дух это не порадует, а беглецов мы берем на себя. Но я тоже хочу взять Гетмана». «Да черт с ним! Не возьмем и ладно! Горящий обоз сейчас важнее! Как поймешь, что они пришли в себя, отступай! Переправляйтесь через Днепр, уходите через литовские земли, собьете погоню со следа!» Кузьма и Ирина ждали его у полыхающей повозки. Что именно в ней хранилось, Денис не знал, но дым от вгрызающегося в нее огня вонял прилично. То ли кожей, то ли каким-то мокрым мехом. «Туда подались!» – кивнул Кузьма в сторону реки. Пока они сновали по накрытому волной паники и начавшему полыхать обозу, в них пару раз стреляли. И из рушницы, и из арбалетов. Пытались достать рогатинами. Один раз стрела, выпущенная скрытым где-то в дыму лучником, звякнула по шлему. Словом, к тому моменту, когда они вынеслись на открытую площадку, до которой еще не добрался пожирающий все вокруг пожар, Денис чувствовал, что спасшая его жизнь броня полностью уберечь от повреждений все же не смогла. Все тело немилосердно ломило, но он успокаивал себя тем, что дальше будет только хуже. Словно в подтверждение у него подстрелили лошадь. Она громко вскрикнула и хлопнулась на бок. Денис успел выпростать ноги из стремян и выброситься из седла. Упал, охнул, заподозрив, что сломал пару ребер, перекатился в грязи. Встать на ноги ему постарались помешать, удар чеканом отбросил обратно на землю, а выпад здоровенным бердышом должен был укоротить на голову. Правда, его обладатель никак не ожидал, что предполагаемая жертва вместо того, чтобы уклоняться или на худой конец отскакивать, наоборот кинется вперед. Нижняя часть лезвия пора проскрежетала по железным пластинам куяка. А Денис, не собираясь растрачивать драгоценные моменты растерянности оппонента, двинул его шлемом в переносицу. Именно в этот момент он увидел, как спесивый лях, наградивший его дырой в ухе, вытащил из какого-то воза упирающийся и избивающийся сверток. Что в нем находится, видно не было, как, впрочем, не было и сомнений, что это что-то на самом деле кто-то. Мелкий, вредный и постоянно действующий на нервы. Тарунский без особого почтения к статусу княжны бросил ее поперек седла и оглянулся. Они встретились глазами. Поляк надменно ухмыльнулся, отчего вздернутая шрамом правая бровь придала его лицу максимально гадостное выражение. Ему оставалось только сесть в седло и умотать вместе с пленницей через переправу. А на пути к Тарунскому стояло двое. Они явно знали свое дело и имели приказ во что бы то ни стало задержать погоню. Денис ринулся на них так, словно это он всю жизнь провел в сражениях с саблей в руке. Шансов у него было совсем немного, но ему попросту надоело их считать. Бой превратился для него в какую-то мешанину судорожных движений, которыми двигал исключительно инстинкт. После половины тех ударов, что он получил, любой менее бронированный индивид давно бы вышел из игры. И, скорее всего, из жизни тоже. А он смог остаться. Тому молодчику, что размахивал бердышом скале окровавленное лицо, Денис выломал локоть, но не успел уследить, как второй с коротким замахом и ложным движением воткнул клювчика на ему в бедро. И хотя удар прошел по и скользнув по броне, рано получилось, что надо. Рваная и кровоточащая. Но больше поднять свой молот, переросток, он поляку не позволил. Вывернул руку, заставив выпустить оружие из перехваченных судорогой пальцев и как следует данул по шее, куда-то в район горла, после чего отпустил хрипящего и захлебывающегося то ли воздухом, то ли кровью ляха. Тот скорчился под телегой с понуро уткнувшимися в землю оглоблями. Денис же поковылял сквозь дым в ту сторону, где в последний раз видел Тарунского. Разумеется, того уже не было. Он во весь опор нёсся к переправе, а на пятке ему наседали двое преследователей. Один в такой же броне, которую носил Денис, а вторая степнячка с бьющей по спине тугой косой. От обоза поднимались клубы черного дыма, в небо выстреливали языки пламени вместе с большущими лоскутами сажи. Вокруг стоял крик и плескалась через край паника. И тем не менее в этом кипящем котле суматохи его сумел отыскать Дмитрий Неиванович. «У меня заводная, садись!» Два раза приглашать не пришлось. «Где твои люди?» – выдохнул Денис, забравшись в седло. «Скомандовал отход. К переправе. От ставки выдвинулся отряд ляхов. Скачут сюда». Голова отряда укоризненно посмотрел на Дениса. «Острожский же был там, на холме». «Да». «Почему?» «Не дал тебе его взять?» «А что бы это изменило?» «Ну, убили бы вы его. Ну, полегли бы там сначала штурмуя курган, а потом отбиваясь от подоспевшей подмоги поляков». «Лучше так, чем бежать». «А кто бежит? Мы навели страху на их гетмана. Дали ему понять, насколько он висит на волоске, даже не вступив в саму битву. Мы пожгли их обоз. Без него далеко они уйдут. Даже если они сегодня выиграли битву, мы не дали им выиграть войну. Они не пойдут дальше, глядя на этот столб дыма у себя в тылу. Ты хотел спасти своих соратников? Ты их спас. Сколько смог? В любом случае, больше, чем воеводы, которые приволокли сюда, не готовые к битве войска. «Так что, если по-прежнему считаешь меня предателем, убей. Все эти игры мне жасто чертели. Но для начала надо догнать вон того ляха, видишь, к переправе несется». «Что ж», – полусотник кашлянул от забивающего горло дыма. «Переправу беру на себя. Подожгем в лучшем виде. Встретимся на той стороне, а может и на том свете. Тут уж как пойдет». Он не знал, что понтонную переправу люди наловчились делать еще в Средневековье. Вернее, как не знал, просто никогда об этом не задумывался, пока его конь не пролетел по дощатому настилу, громко барабаня по дереву копытами. Раненая нога вовсе не добавила способности лучше держаться в седле, и пару раз Денис думал, что навернется из седла прямо в Днепровские воды. Во время этого полета вряд ли успеет выпрыгнуть из своих лад, а значит гарантированно пойдет на дно. Что-то подсказывало, что отправившие его в средневековье яйцеголовые вряд ли встроили в броню еще и спасательный жилет. Но обошлось. А едва он выехал на песчаный берег и поднялся по крутому речному склону, то понял, что мог бы и не нестись, рискуя сломать шею, утонуть или подарить коню удовольствие растоптать себя. Кузьма и Ирина именно здесь, где на развилке изрядно вытоптанной проселочной дороги был вбит в землю столб с указателями направлений, настигли Тарунского. Все-таки его коняга несла на спине не только самого родмистра, но и брыкающуюся и всячески мешающую править поклажу. И, видимо, цели своей она добилась, выпала из седла. Насколько успешно, в этом стояла убедиться чуть погодя. Хотя бы потому, что признаки жизни она подавала «будь здоров», пытаясь, словно здоровенная гусеница, отползти как можно дальше от своего пленителя, который, впрочем, был настроен дать фору содержимому завязанной мешковины. Потому что дать фору его вынуждали. Два, как и он, спешившихся человека. Они как раз заходили к нему с боков, стараясь взять в клещи. Кузьма вертел в руках невесть, где добытый при нападении на обоз Бердыш, а Ирина была не из тех, кто готов расстаться с оружием, которое искренне считала своей гордостью. «Какого черта ты творишь, блаженная?» – с ненавистью процедил Тарунский. «Если смоленский епископ узнает, на чьей стороне ты выступила в битве, на стороне крымского хана, и он об этом знает, вряд ли удивится. Ой ли, сомневаюсь, что это хан поручил преследовать меня. Тебя?» «Да кому ты нужен?» – просипел Кузьма. «Оставь княжну и проваливай!» Денис еле сполз с седла, оставляя на попоне кровавый след. Нога налилась свинцом и пульсировала болью. Ого! Тарунский ощерился в улыбке, которая приподняла кончики его щегольски загнутых вверх усов еще выше, но не сделала выражение тощей физиономии чуть менее мерзким. «Я-то думал, что попал в безвыигрышное положение». «А у нас тут один из преследователей, оказывается, не боец. Что ж, тогда шансы уравниваются». «Считать разучился», — хмыкнул Кузьма. И тут же понял, что имел в виду поляк. Ротмистер выхватил торчащий спереди из-за пояса пистолет. Тот самый, колесцовый, из которого продырявил денису То есть бивший по сравнению с остальными местными аналогами огнестрельного вооружения более-менее точно — а затем жестом фокусника-триумфатора выхватил из-за спины второй ствол с тлеющим уже фитилем. «Да чтоб тебя!» – выкрикнул Денис, бросаясь на ляха с обнаженной саблей. но ну, одеревеневшая нога в этой ситуации вовсе не была его козырем. Два выстрела последовали один за другим. Кузьма бросился на Тарунского первым, и первым же получил от него пулю. Ратмистер прекрасно видел, в какого рода доспех облачен одноглазый, поэтому пальнул в него из колесцового ствола. Для большей точности, в ногу, которая тут же подломилась и безухий тать с проклятием рухнул на землю. На долю Ирины достался фитильный пистолет, но с такого расстояния даже из него промахнуться было трудно. Девушка тонко вскрикнула и упала ничком. Куда ей попала пуля, сказать было сложно. «Ну что ж», – отшвыривая в стороны пистолета, оскалил лях рот в улыбке – Симпатизировать друг другу им с Денисом причин не было, а вот поводов для обоюдной ненависти успела набраться с избытком. Поляк с удовольствием потащил из ножен клинок, рубанул им воздух, так, чтобы Денис точно понял, шансов у него нет вообще. Хотя расстроиться по этому поводу не успел, помешало удивление. Кузьма, захлебываясь рыданиями и волоча за собой ногу, полз к неподвижно лежащей Ерине и, словно ничего вокруг больше не замечая, причитал «нет, нет». Нет! Воспользовавшись замешательством Дениса, Лях ринулся в наступление. Сабля летала в его руке так, словно каждое движение кулака, сжимавшего рукоять, изначально было немыслимо без нее. Он наскакивал и тут же отклонялся, нанося рубящий удар совсем не с той стороны, где ожидал Денис. Сек непробиваемый панцирь своего врага и тут же уходил на другой угол атаки. Одним из таких хитрых финтов, картинно крутнувшись на месте, он словно в танце полоснул Дениса по шлему. Шишак, беспомощно звякнув, тут же сорвался с головы и улетел куда-то в сторону обрыва над рекой. А его ставший простоволосым обладатель упал лицом в землю, правда, понимая цену даже секундной заминки, немедленно поспешил откатиться в сторону. Оказалось, зря старался. Увидев, что враг на земле и подняться, учитывая характер ран, сможет еще не скоро Тарунский навис над все еще невнятно поскуливающим около Ирины одноглазом «Я думал, будет сложнее», – пожав плечами, признался поляк. «А вышло так, что и заложницу оставлю себе». Он бросил взгляд в сторону тщетно пытающегося уползти полотняного кокона, в который была замотана Елена, «и верну себе эту броню, что едва не потерял по дурости». Он занес саблю над Кузьмой – Денис, сто раз видевший, как умеет зубами цепляться за последнюю соломинку жизни его спутник, очень сильно удивился, осознав, что на сей раз Одноглазого совсем не волнуют вопросы самосохранения. Он не обращал на Ляха ровным счетом никакого внимания. Тот, впрочем, не расстроился. «Эх, что за день? Сказка!» Почти мечтательно протянул он перед тем, как опустить клинок на шею Кузьмы. «Тогда держи волшебную палочку!» Надо сказать, реакция у Ляха все-таки была отменная. Он успел перегруппироваться, уйти немного в сторону и лишь после этого развернуться к Денису, чтобы мимолетным профессиональным взглядом оценить уровень, исходящий от того опасности. А уровень оказался «Будь здоров!» До такой степени, что вскинутая в судорожном защитном махе сабля уже не решала практически ничего. Бердыш Кузьмы, на который свалился Денис после атак Ляха, конечно, не годился в разряд метательного оружия, но тяжеленный его вес, торчащий широким копьем верхний край лезвия и небольшое расстояние до Тарунского, другого варианта использования не оставляли, как, строго говоря, и другого шанса выжить. Поляк успел кое-как увернуться в самый последний момент, что спасло ему жизнь, по крайней мере, на какое-то время потому что массивный топор рассек ему грудь с мерзким чавкнувшим звуком, врубившись в ребра. Из развороченной раны тут же хлынула кровь, а захлебнувшийся пошедший горлом розовой пеной ротмистер рухнул на одно колено. Бердыш шлепнулся поруч. А поляк сумел не упасть. Оперся на саблю, как на костыль. Постоял немного так, похрипел, поводил по сторонам налившимися красными глазами, встретился взглядом с Денисом оскалился окрасившимися в розовый цвет зубами и вдруг прохрипел какую-то команду. Денис поначалу не догадался, что предназначалось она лошади, а когда понял, стало уже поздно. Тарунский из последних сил сумел взвалить себя в седло, и коняга спора потрусила в ту сторону, куда показывала вторая стрелка указателя на перекрестке. Бросаться в преследование было просто некому. Едва отыскав в себе силы подняться, Денис доковылял до своих соратников, валяющихся в придорожной пыли. Ерина дышала. Пуля угодила ей в левый бок, и какие именно органы повреждены, сказать было, конечно, сложно. Может желудок, может селезенка, не дай бог печень, а может и принесло, и не задето ничего, а свалил болевой шок. Но в любом случае она была жива, и при любом раскладе ее отсюда нужно было вытаскивать как можно скорее. «Кузьма!» – не узнав собственный голос, прохрипел Денис. «Она жива! Не наваливайся так на нее, слышишь? Уйди отсюда! Надо хотя бы перевязку сделать! Иди вон к княжне, задохнется сейчас в том мешке! Вытащи! Ну, давай, двигай!» Пока он занимался перевязкой, настолько умело, насколько мог себе позволить, Елена несколько раз приходила в сознание. Но он сомневался, что узнавала кого-то и понимала, что происходит. Потом перетянул свою рану. Крови потерял столько, что шумело в ушах, и в глазах плавал туман. Потом собрался с силами и перевязал ногу Кузьмы. Тот будто не обращал внимания на увечье, как наседка квахтал вокруг Ерины и даже не глядел на свою малолетнюю дочь, ради которой кинулся с головой в эту кипящую кровью свистопляску. Княжна Елена, настоящая, Денис на всякий случай присмотрелся внимательнее, вела себя непривычно тихо, как мышка. Боялась проронить хоть слово. Видимо, поняла, что не так уж много в этом мире осталось людей, готовых ради нее рискнуть жизни. Пусть и не особенно благородной, но от того ничуть не менее ценной. И теперь из всех этих людей буквально на ее глазах утекала жизнь. Спустя какое-то время по Пантону простучали копыта, много. И когда Денис с каким-то отрешенным чувством уже приготовился принять смерть, на откос бодрым поскоком выметнулись остатки полусотни Дмитрия Неивановича. Денис с трудом поднялся ему навстречу. «Ну что там?» «Обозу хана! Переправу подожгли. Деревянная вроде должна сгореть. Но, боюсь, не успеет как следует полыхнуть, прежде чем ляхи подойдут. Надо уходить. Быстрее!» «Какой там быстрее? Видишь, на ранено. Да ребенок еще. «Кто такая?» «Княжна Елена Глинская», гневно сверкнула глазищами девчонка. «А сам ты, холоп, чьих будешь?» Дмитрий перевел удивленно-недоверчивый взгляд на Дениса. Тот лишь кивнул, да, мол, все так и есть. «Так это вы за ней погоню устроили?» Денис снова лишь вымоченно кивнул. «Добро, берем с собой, но девка эта ваша, степнячка, ее не довезем». «Довезем», – притопнула ногой маленькая княгиня. «Она из-за того, что меня спасала, раны получила, а теперь я ее спасу. Видите, мешок валяется, в котором меня лягко крепу наседле вес. Берите его, найдите на берегу две жердины, изготовьте волокуши и привяжите меж двух коней, так и пойдем. Но, ваша светлость, у нас нет столько времени. Погоня на плечах. Будем двигаться медленно, догонят». Полусотник обратил взгляд на Дениса, будто хотел найти у него поддержки и, естественно, не нашел. «Без нее мы никуда не едем». «Да ладно, бы, мостки сгорели. Тогда еще куда не шло, но не успеют. Они либо раньше переправятся, либо потушат огонь. Тогда точно догонят?» «Не догонят». Кузьма, прокряхтев, встал на ноги, одна из которых, похоже, утратила способность сгибаться. Стоять на ней он еще худо, бедно опираясь на бердыш, мог. Но вот ходить... Впрочем, походы в его планы, судя по всему, не входили. «Это как не догонят?» – не понял Дмитрий. «А так, что я их подержу тут маленько, пока мост этот не сгорит. Что тут неясного? Вы мне только оружие побольше оставьте. Там, прямо на мосту набросайте, чтоб хоть где под рукой было. Есть у кого берендейки до да пули? Два пистоли вон лях оставил, а стрелять нечем». «Кузьма», – оборвала его рассуждение княжна Елена, – «ты едешь с нами, мое тебе повеление, слышишь? И знать ничего не желаю. Или пусть все эти вои срубят этот мост». «Саблями-то?» Долго придется, Уж лучше не терять времени и отходить. Безухий тать подковылял к девчонке и нежно потрепал ее по щеке, бережно провел за скорузлой рукой по волосам. Ишь ты, надо же, велит она мне, бояра никакая. Молодая еще мне указывать. Так-то. Вот как подрастешь, так поглядим. как-то я подрасту? В голосе Елены послышался слезный надрыв. Думаешь, я такая маленькая и ничего не понимаю? Ты сейчас умирать идешь, Дядька Кузьма, не надо. Пожалуйста. «Эк, придумала, дядька. Вроде ж говорила, только твоя родня благородных кровей так зваться может. А я-то куда со своим рылом?» «Устал я уже от всех да от всего бегать. Притомился». «Так что...» — глянул он на вызволенную ими уже во второй раз пленницу, потом перевел свой полный тоски взгляд на Ирину, которую ратники укладывали на наспех связанной носилки. «Прощай, дочка. Не поминай лихом». Княжна еще долго причитала, плакала и отказывалась сходить с этого места, пока Денис не кивнул Дмитрию, а тот не дал знак своим людям увести ее. «Ну что, Дмитрий Иванович, бодро подмигнул единственным глазом Кузьма. «Сложили оружие на мосту, как просил? Ну, добро». «Что это у тебя? Берендейки? О, и с ума с пулями. Что ж, теперь ты не подведи, выводи их отсюда. Не просри хоть время, что я вам даю». Когда полусотник отошел, отдавая последние приказы, Денис помог охромевшему Кузьме спуститься с Днепровской кручи к понтону. Его подожгли во многих местах, видно, что и пороху сыпанули не жалея, но горела переправа хоть и дымно, но без особого энтузиазма. «Может, все-таки с нами?» – не знаю, что сказать еще, – спросил Денис. «Ай, да конечно!» – отмахнулся одноглазый. «Снова по этому обрыву наверх карабкаться, вот еще!» Мне теперь до середины Энтова моста проще дойти будет. Там их и встречу. Да там и горит вроде веселее. Вон от дымы какие. Ни жизнь меня сквозь них не выцелят. Ну все, давай, не тяни время. А то я его тут выиграть вам собираюсь, а ты его уже профукивать наладился. Выиграть? Да уж, та еще игра получается. Отдавай только без этих соплей. На меня тоже, что ли, собрался с поцелуями своими кидаться? Ну уж нет. Упердывай давай. И даже не вздумай лезть со своими прощаниями. Дуй. Денис изогнул губы в кислые улыбки, еще раз глянул на Кузьму, медленно развернулся и побрел, сильно припадая на одну ногу, наверх. «Эй, блаженный!» окрикнул вдруг его Безухий. Денис обернулся. «Голову положи, но сделай так, чтобы она выжила. Понял? И береги. Так береги, как...» «Понял меня! Княжную Елену, что ли?» Княжно! Конечно, княжно! Елену, стало быть! Конечно! И ее тоже!» На мосту увереннее затрещало пламя. На том берегу послышались выкрики и топот, пару раз бахнули выстрелы. Еще раз махнув рукой, Кузьма, сильно прихрамывая, побрел по скрипящим доскам к середине переправы, там, где горело повеселее.